Глава 4. Виолетта. Волк действительно исчез, просто испарился. От созерцания этого чуда мне с трудом удалось удержаться на ветке и не полететь вниз головой. Значит, он и вправду был неживым. Меня чуть не съела система. Вот, значит, каков мой нынешний мир. Он прекрасен, как детская сказка, но в то же время жесток, как бесконечный кошмар наяву. Реальность бывает иногда как удар ногой по лицу. Ха-ха-ха, забавно, но, похоже, Джон Дориана из сериала клиника все всё-таки знал, о чем говорил. Собравшись с мыслями и слегка успокоив мечущееся в грудной клетке сердце, я осторожно слезла на землю вслед за Андреем, который уже какое-то время что-то спокойно решал с системой. Похоже, о волке он забыл в то же мгновение, когда у того закончилось последнее здоровье — И теперь думал лишь о том, как извлечь побольше выгоды из нашей победы. Кажется, его совсем не волновало то, что нас чуть не убила система. Вот бы позаимствовать у него выдержки. Через пару секунд мне пришло уведомление о получении 10 медных монет. Рядом с ним появилось и другое, а именно. Вы получили 250 единиц опыта. Получен новый уровень. Его я, конечно, уже давно заметила, вот только по-настоящему вникнуть в смысл сказанного решилась только сейчас. Мысленно вызвав статус, я взглянула на строчку уровень и, о, Боги, там стояла цифра 2! Не веря своим глазам, я закрыла окно, перевела дыхание и снова открыла. Все так же заветная цифра никуда не исчезла. Чтобы удостовериться окончательно, я повторила эксперимент еще пару раз. Закрыла, открыла и, в конце концов, окончательно убедилась. Глаза меня не обманывали. Я на самом деле повысила уровень. Не без чужой помощи, разумеется. Ну да ладно, сейчас не об этом. Конечно, интуиция подсказывала, что до уровня нового знакомого мне еще далеко. Тем не менее, какой-никакой, но повод для гордости все таки был. Я действительно могла начать жизнь сначала и прожить ее совсем по-другому. Чем не мотив для небольшой радости? Еще одной хорошей новостью, в дополнение к решению проблемы с зубастом и повышению уровня, была моя первая здесь покупка: лук, колчан со стрелами и пара спортивных перчаток. В руках я крепко сжимал олимпийский лук классического образца. От того, которым люди пользовались еще в далекой древности, он не особо отличался, разве что лучшим качеством материалов и небольшими усовершенствованиями, вроде прицела и стабилизатора. Конечно, сейчас в смысле множество тысячелетий тому назад, большинство лучников-спортсменов постепенно начинали отдавать предпочтение блочным лукам или, как их еще называли, компаундам, так как в использовании они куда удобнее. Тем не менее, я себя с каким-то иным видом лука никогда даже не представляла. А как иначе? Я с детства была фанаткой фэнтезийных книг, а слегка повзрослев — аниме и манги. Теперь о самом луке. Рукоять прочная и жесткая, но легкая. Плечи деревянные, выкрашенные в черный, армированные стекловолокном или, возможно, каким-то новым, неизвестным в 2023 году заменителем. К тому же по длине просто идеальные. В прошлом я никогда не могла подобрать себе правильный лук и часто испытывала неудобство, натягивая тетиву. Тут же складывалось впечатление, что оружие подобрано системой строго по меркам для меня одной. Будь это и так? После всего произошедшего я не сильно бы удивилась. Дальше — тетива. Чуть тоньше, чем обычно, но, впрочем, такая же прочная. Единственное, мне так и не удалось определить материал, из которого-то сделано. На обычный дакрон не похоже. Возможно, опять-таки что-то, придуманное в будущем. Стабилизатор небольшого размера, такой же, каким я когда-то любила пользоваться, плюс легко отсоединялся. Эх. Пожалуй, с таким оружием и Олимпийские игры вполне себе можно выиграть. Интересно, а в настоящем мире есть такие? Ой, что-то я опять отвлеклась. Обобщая, я была просто в восторге от нового приобретения, и только присутствие Андрея удерживало меня от того, чтобы запрыгать на месте от радости, как маленькая девочка, получившая на Новый год именно то, о чем всю жизнь мечтала. Из перчаток в магазине я выбрала так называемые, исключительно мною, двухпальцевые. Специальные перчатки для лука, что надевались лишь на большой и указательный палец левой руки, той, что держала рукоять, и на четыре пальца на правой, той, что оттягивала тетиву. Не знаю почему, но они мне всегда нравились больше привычных, рассчитанных на три центральных пальца. Хотя, думаю, прикупить в будущем еще одну пару другого вида будет неплохо. Стрелы также не подвели. Наиболее приятный бонус — они никогда не заканчивались. Сколько бы я ни стреляла, в колчане всегда можно было взять еще и еще. Единственное, что смутило на первых порах, — это охотничий наконечник. Разумеется, раньше я практиковалась лишь со спортивными. Тем не менее, после того, как собственными глазами увидела, что охотиться мне предстоит вовсе не на живых существ, слегка успокоилась. Не скажу, что логические доводы прямо-таки полностью заглушили крики совести, но, по крайней мере, притупить их на время все таки смогли. Да и был ли у меня другой выбор? Я хочу жить, пусть и в этом странном мире, но жить. Однако, похоже, осуществление данного желания требует исполнения некоторых условий. К сожалению, не мне здесь диктовать правила. Как говорится, в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Думаю, пока это не живые существа, все должно быть в порядке. По крайней мере, я на это очень надеюсь. Посмотрев на ясное и такое реальное небо, я нервно улыбнулась тому, что даже оно, Обычная компьютерная симуляция, как и солнце, и деревья, и трава, на которой я стою. Просто уму непостижимо. Или же совсем не отличить от настоящих. И как только люди будущего смогли создать нечто настолько невероятное. Интересно, что сейчас происходит в реальном мире? Думаю, он совсем не похож на тот, который я знала когда-то. Спустя пару мгновений мое замешательство почти прошло, и я слегка приободрилась. Проблема волка решила, лук купила, уровень повысила, жизнь налаживается. После чего крепко сжала оружие, колчан со стрелами, забросила за спину и повернулась к Андрею в ожидании дальнейших инструкций. Парень тотчас подсказал, что таскать лук в руках нет никакой надобности, и я могу просто закинуть его с колчаном в хранилище. Но мое решение, эта новость, нисколько не изменила. Я хотела носить лук с собой. Андрей не стал спорить, видимо, посчитав, что это мое личное дело. Говоря о моем новом соклановце, странному казаться так и не перестал. Конечно, мне несказанно повезло встретить довольно привлекательного... Ладно, ладно, весьма привлекательного местного профи, да еще и заключить с ним союз. Вот только за Андреем по пятам следовало чувство, словно он не от мира сего. Не совсем удачная формулировка в сложившихся обстоятельствах, ну да ладно. «Всегда в своих мыслях и слишком спокойной, пожалуй. Хотя, наверное, не мне судить, и, возможно, это просто я слишком эмоциональна. В любом случае, Андрей пришел мне на помощь. А это уже что-то значило. Думаю, по крайней мере, он неплохой человек». Дальше мы шли вместе и молча. Поскольку стояло лето, темнело поздно, и время до ночлега у нас еще оставалось, пусть и немного. Шли мы вдоль опушки, прямо в сторону гор, показавшихся мне столь знакомыми во время куклования на дубе. Как я ни старалась, так и не вспомнила, где раньше их видела. Солнце опускалось, но холоднее не становилось, что я посчитала еще одной особенностью местной виртуальной среды. Передвигались мы тихо и осторожно, никуда особо не торопясь. Не очень-то хотелось приманить нового, клыкастого или еще чего похуже. Андрей периодически подстреливал магией зайцев и белок, постоянно при этом проверяя свой опыт и оценивая обстановку. Поскольку я шла рядом, его опыт делился на два, и совсем скоро передо мной засветилось оповещение, что «получен новый уровень». Несмотря на то, что я разобралась в основных правилах этого мира, подобие «ММРПГ игры», до его уровня умений и знаний мне явно было как до луны. Тем не менее, оставаться бесполезным грузом я не планировала, и, чтобы особо не отставать, также выпустила несколько стрел в ушастах. Побороть страх стрелять в живых, ко всему прочему, помогло и воспоминание о том, что вот такой же милый зайчик чуть не откусил мне палец. Сначала решила просто попрактиковаться в стрельбе по движущейся цели без применения умений. Разумеется, безрезультатно. Грустно признавать, но за годы скрипки я растеряла навыки лучника. Не сказать, что ситуация была уж совсем безнадежной, но без долгой практики тут явно никак. Приняв горькую правду, я добавила к своим экспериментам привилегии данного мира. Для того, чтобы разобраться с зайцем, достаточно действовать в последовательности. Корни — двойной выстрел. Здоровье ушастого составляло 30 позиций, или ХП языком Андрея. Корни отнимали 10, плюс задерживали врага на месте, пока я готовилась к двойному выстрелу, отнимающему целых 20 позиций. Не так уж и сложно, пусть и медленно, но кажется, я начинала понимать, что и как здесь работает. Конечно, когда заработала первые очки опыта своими силами, захотелось услышать пусть и маленькую на похвалу. В ожидании я уставилась на Андрея, надеясь, что он хоть как-то прокомментирует мой подвиг, но куда там? И вместо этого он лишь одобрительно кивнул осмотрелся и, не найдя ничего подозрительного, вновь стал просматривать свои статы, как он называл характеристики в статусе. Будто там каждую секунду что-то меняется. Неужели нельзя хоть слово сказать? Вот же ж. На этот парень и вправду не от мира сего. Больше из вредности, чем интереса, я последовала его примеру и мысленно произнесла. Статус. В этот раз, прочитав все внимательнее, заметила два свободных очка в основных характеристиках. Не успела я спросить «откуда?», как вспомнила, что за каждый новый уровень нам дается одно новое очко, и мы сами вправе решать, куда его потратить. Изначально я подумывала спросить у Андрея совета по этому поводу, но в итоге решила, что ему сейчас точно не до меня. Там же статы. Ну и ладно, сама разберусь. До этого перед битвой с волком я накинула три очка к интеллекту и два к духу по требованию Андрея. Наверное, это не просто так. «Ага, ясно. Интеллект отвечает за количество умений, которые я могу использовать, а также повышает сопротивление к магии и физическим атакам. Дух увеличивает ману. Без маны умения не использовать, так что, похоже, это что-то важное». «Хорошо. Одно свободное очко поставим сюда. Что насчет стойкости?» «Повышает здоровье и выносливость». «Хм, чем больше здоровья, тем больше шансов выжить. Может, нужно было к стойкости два очка накинуть?» Вот, черт, с другой стороны, применять умение тоже нужно. Ладно, что будет, то будет. Последнее свободное очко я приписала к стойкости и победно вздохнула. Ну вот, и его помощь мне совсем не понадобилась. С улыбкой я еще раз окинула взглядом конечную картину. Виолетта Чернова общие параметры. Раса человек. Возраст один день, пол женский, титул отсутствует, клан бессмертные, профессия отсутствует. Специальность отсутствует. Уровень 3. До следующего уровня 175 из 300. Здоровье 90 из 90. Мана 30 из 30. Выносливость 90 из 90. Сопротивление магии 30%. Сопротивление физическим атакам 30%. Сопротивление ядам 9%. Основные характеристики: Сила — 8, ловкость — 8, интеллект — 3, дух — 3, стойкость — 9, свободных очков — 0. Вторичные характеристики отсутствуют, свободных очков — 5. Умение игрока. Магические корни — первый уровень, двойной выстрел — первый уровень, оглушающая стрела — первый уровень, свободных очков — 2. Достижения игрока отсутствуют, эффекты — отсутствуют. В общем-то, как по мне, ничего существенного не изменилось. И что только Андрей может тут постоянно выискивать, ума не приложу. Стоило только так подумать, и, свернув свой статус, я встретилась с темно-зелеными глазами Андрея, смотрящими прямо на меня. «Почти стемнело. Лучше нам найти, где остановиться». «Пожалуй», — согласилась я, наблюдая за тем, как солнце постепенно скрывается за горизонтом. Для ночлега мы решили устроиться в поле, дабы свести к минимуму угрозу нападения монстров. На открытой местности все таки больше шансов вовремя среагировать. Костер по обоюдному согласию мы также решили не разводить, поскольку незачем привлекать к себе лишнее внимание. Ночи, похоже, тут совсем не холодные, и мне было лень заниматься поиском хвороста, и хотелось уже лечь, пусть и на обычную землю. Разумеется, у нас не было ни палатки, ни спальных мешков. Тем не менее, я слишком устала за день, чтобы привередничать в бытовых вопросах. Пришлось довольствоваться тем, что есть. А именно, мягкой травой в качестве одеяла и звездным небом в качестве покрывала. Внезапно я вспомнила, что весь день ничего не ела и достала из хранилища предоставленную мне на сегодня системой еду. Как оказалось, это два обычных бутерброда с сыром и колбасой, пюре с куриной котлетой, тарелка, наша вилка также имелись в наличии и два яблока. не так уж и много, учитывая, что это на целый день, но все же лучше, чем ничего. к тому же я никогда много не ела, мечтая об идеальной фигуре. вряд ли в этом мире возможно поправиться, но кто его там знает? лучше не рисковать. насколько я поняла, в настройках можно отключить чувство голода и еще много чего ненужного, после чего жить в свое удовольствие. Наблюдая за скепсисом в быстро брошенном на меня взгляде Андрея, я пришла к выводу, что именно так он и сделал. Но мне этого не хотелось. По крайней мере, сейчас. Возможно, однажды, когда я окончательно свыкнусь с виртуальной реальностью, но не сейчас. Поев, я улеглась на траву и уставилась в небо. Несмотря на усталость и кучу впечатлений, спать мне совсем не хотелось. Ночь была слишком волшебной для того, чтобы так просто заснуть. Время от времени. По полю пробегали легкие порывы летнего ветерка и, играя с моими волосами, щекотали новое лицо модельной внешности. Звезды светили ярко, и царица ночи — луна — среди них выделялась особенно. Конечно, в голове я понимала, что все это совсем не настоящее, вот только поверить никак не могла. Пейзаж вокруг был слишком живым. Казалось, стоит лишь протянуть руку, и звезды тотчас полетят на Землю сказочным звездопадом. окутают меня Майгей с ног до головы. Эх, и о чем я только думаю в такие моменты? В прошлой жизни я никогда не ходила в походы, но, тем не менее, это было одним из моих самых заветных желаний. Меня, в общем-то, не раз приглашали, но я всегда отказывала на будущие подобные приключения. Вот когда стану всемирно известной скрипачкой, смогу пожить в свое удовольствие. Сейчас же нужно практиковаться и ещё раз практиковаться — Поездки — не оправдание для занятий. И вот одно из моих самых сокровенных желаний сбылось в первый же день новой виртуальной жизни. С тем, что это другой мир со своими правилами и законами, я, пускай и не без труда, но смирилась. Да и был ли у меня выбор после всего, что я увидела? Даже заядлый атеист уверовал бы в Бога, Он его своими глазами. Не могу сказать, что я в таком же восторге от этой симуляции компьютерной игры, как мой новый знакомый, но, думаю, могло быть и хуже. В раздумьях я перевела расплывчатый взгляд на Андрея, который все так же высматривал что-то у себя в скиллах, тьфу, то есть умениях. Как-то мне совсем его сленг перенимать не хотелось. Что-то подсказывало. Это первый шаг к тому, чтобы стать не от мира сего. Не то чтобы я была вся из себя такая обычная и правильная. Слово «чудачка» было одним из самых мягких, что довольно часто бросали в мою сторону. Вот только остановиться за дротом в новой жизни точно не планировала. С другой стороны, так называемый «задрот» в некотором смысле исполнил мое желание сходить в поход. «Эй, что ты делаешь?» Молчание было мне в тягость, и на свой страх и риск я решила завязать с Андреем небольшую беседу. К тому же имелось кое-что, что мне действительно хотелось у него выяснить. Сижу и думаю, сейчас влить очки в допы или все-таки подождать десятого уровня? Повернулся он в мою сторону. «Ага, значит, ничего серьезного». С трудом сдержалась я, чтобы не ляпнуть вслух первую проскочившую в голове фразу. В действительности же я со все понимающим выражением просто кивнула. «Слушай, это...» — начала я слегка нерешительно. «Можно узнать, в каком году ты умер?» «Узнать-то можно. В 2018-м. Но какой теперь в этих знаниях смысл?» «Ясно. Значит, раньше меня. Жаль». Я тяжело вздохнула и посмотрела прямо в лицо соклановцу. А разве тебе самому не интересно узнать, что происходило в мире после нашей смерти? А смысл в чем? Философски изрек он. Ну, допустим, узнаем мы, что и как произошло. А толку изменить ничего нельзя. Вернуться тоже. Я вот даже не знаю, хочу обратно в реальную жизнь или нет. Боюсь, что за такое огромное количество времени там поменялось все, что только можно. Так-то оно так, сказала я, про себя в очередной раз подумав, что этот парень явно не от мира сего. Но лично мне до да ужаса интересно, какие они — люди будущего. Те, кто смог побороть саму смерть. Да и вообще круто было бы увидеть новый мир. Я вот очень не против. Посмотреть, конечно, можно. Вот только кто даст гарантию, что мы увидим мир будущего, а не очередную виртуальную симуляцию? Ты вот сейчас видишь разницу между реальностью и этим миром? Оглядевшись, произнес он. Убери отсюда систему, уровни, вещи из ниоткуда. И что, сможешь отличить? нет пожалуй все как настоящее я просто не могу заставить себя поверить в то что это не так однако это и пробуждает мой интерес еще больше если все вокруг нас далеко не реальность то трудно и вообразить какая сейчас реальность на самом деле прости что то меня занесло вдруг смутилась я от собственного воодушевления но ты только подумай человечество ведь сейчас и не на земле может жить а где то далеко далеко не только может но и живет скорее всего Грустно усмехнулся он. А вот только я рассуждаю с точки зрения логики. Кто мы для них? Зачем они решили нас оживить? Если с точки зрения гуманных посылов, то зачем тогда нужен этот виртуальный мир? Ведь зачем-то они возродили нас именно здесь, а не сразу в реальности. Я даже больше скажу, как мы сможем понять тех, с кем у нас разница в сотню тысяч лет истории, а также в моральном и техническом развитии? Это все равно, что призвать пещерного человека из прошлого в 21 век и попытаться с ним поговорить. Думаешь, получится? Хм, это вряд ли. Конечно, можно попробовать его всему обучить, но какой смысл? Да и захочет ли он обучаться? Однако мы не знаем, каков настоящий мир, и, думаю, рано делать выводы. Пожалуй, причина вернуть нас у людей будущего все-таки имеется, только пока непонятно какая. Если только не... то внезапной догадки мои глаза округлились, и я прикрыла рот руками. «Если только не...» «Что не?» — с любопытством посмотрел на меня Андрей. «А вдруг это такая игра?» От переизбытка эмоций, боюсь, я начала не говорить, а тараторить. Как в «Голодных играх». Там люди весело наблюдали за тем, как другие умирали на арене. И здесь то же самое. Они, люди будущего, смотрят за нами здесь, смеются и даже делают ставки. Исключать, конечно, такой вариант нельзя», — с большим скепсисом произнес Андрей. «Вот только зачем такие сложности, учитывая уровень их искусственного интеллекта? И без проблем сможет показать все, что захочешь. Сомнительно, что кто-то будет тратить свое время и энергию ради того, чтобы устраивать игры. Да и зачем так много народу? Вызвать 400 миллионов только ради развлечения? К тому же, если они победили смерть, то всем живущим в реале может быть не одна тысяча лет». И вот подобные люди решили просто так развлечься. Прости, но как-то слабо в это верится. С одной стороны, стало неприятно от того, что Андрей так просто отмёл мою идею. С другой, его доводы, пусть и не сильно, но все же меня успокоили. «Надеюсь, что так», — сказала я в полголоса скорее себе, чем ему, после чего поспешила сменить тему на что-то не настолько мрачное. «Кстати, какой у нас план дальнейших действий?» Не будем же мы вечно ходить по лесам и стрелять зайцев? Согласна, что обелиск — конечная цель, но не мешала бы поставить и промежуточные. «Какая у нас цель?» — задумчиво протянул он. «Хороший вопрос, но вот с ответом на него я пока еще не определился. Ориентировочно держим курс в сторону гора, там посмотрим. Слишком мало данных о мире вокруг, чтобы строить надежные планы. Ты, кстати, заметила? В наших статах одну очень интересную деталь под названием «раса». Что это значит? Ответа нет. Но если есть такой показатель, то значит... Хочешь сказать, некоторые могли переродиться не людьми, а эльфами там, гномами или даже орками? Или же есть возможность изменить свою расу? Многозначительно посмотрела на меня. Да уж, по правде сказать, я об этом не думала. Хотя, если это и так, вряд ли я захотела бы что-то менять. Пусть и не совсем живым, но я все таки остаюсь человеком. А что насчет тебя? «Пока я не увижу разницы между человеком и другими расами, то и думать нечего», — пожал равнодушно плечами Андрей. «Вот если при смене расы появятся дополнительные бонусы, то можно будет обдумать этот вариант детальнее». «Понимаю, точка зрения настоящего за... кхе хе геймера». Несмотря на мою невинную улыбку, думаю, Андрей все-таки понял, что изначально я хотела сказать «задрота». В этом мире каждая мелочь может спасти нам жизнь, и лично я готов хоть орком стать, если это позволит мне выжить. Умирать снова у меня желания нет, хотя предпочел бы остаться человеком, ну или эльфом на крайний случай. Ну, в этом я с тобой согласна. Мне вот интересно, можно ли тут будет просто жить, никуда не стремясь, никого не боясь и ни от кого не прячась. Я, конечно, видела пункт «профессия» в статусе, но все равно это желание звучит как какой-то сон. «Можно», — согласно кивнул он. «Но тогда будет очень сложно достичь обелиска. Без опыта боев против монстров. Даже если прокачать свой уровень до двухсотого или выше, то вряд ли доберешься до цели. А лично у меня есть вопросы к нашей системе, да и не только к ней. Если получится, я бы все обелиски посетил. Больше вопросов — больше ответов. Правда, времени это займет прилично. Ну да ничего. Как говорил один китаец, путь из тысячи шагов начинается с первого шага. Путь в тысячу ли начинается с первого шага. Так правильнее. Это, кстати, был не один китаец, а сам Лао Цзы. Подумав о том, что с момента, когда я писала о нем реферат, прошла целая вечность, я улыбнулась, сама не зная чему. Ладно, думаю, нам пора закругляться. Кажется, завтрашний день будет не легче сегодняшнего. И то верно. Ложись спать. Через четыре часа я тебя разбужу. Согласно, кивнул он. Четыре часа? удивленно уставилась я на черноволосого парня, ты случаем ничего не перепутал? не, улыбнулся Андрей, ты видимо забыла, но тут у нас не мирная местность, нужно чтобы кто-то постоянно сидел на стреме, иначе рискуем не проснуться. А, а, ну да, по правде сказать мне было совсем не стыдно забыть данный факт, и я была бы очень не против, если бы Андрей последовал моему примеру, с последней надеждой я переспросила. «Может, хотя бы пять?» «Дежурство каждые четыре часа не просто так придумали военные», — пояснил он. «Это оптимальное время как для сна, так и для того, чтобы не уснуть во время дежурства. К тому же тяжело будет только сначала, а потом привыкнешь. Главное тут — не уснуть на посту, а выспаться мы потом и днем сможем. Ну или еще можно залезть на дерево и привязать себя веревками к стволу. В этом случае спать будет неудобно, но зато и дежурить не придется. чего то мне захотелось его ударить, но я сдержалась, сжав кулаки и мило, надеюсь, улыбнулась в ответ. Подумала, может, напомнить о том, что я девушка, а он парень. Однако, в конце концов, прикусила язык отодвинулась в сторону. С ним этот номер точно не сработает. И кто вообще тянул феминисток за язык с этим их подобием равенства? Как бы гадко это ни звучало, но при теперешнем раскладе я была бы очень не против небольших, а еще лучше больших, «Привилегий!» «Так что выбрала? Дежурство или дерево?» Спокойно поинтересовался он в итоге. «Спокойной ночи!» Только и буркнула я в ответ. «И тебе приятных снов!» С улыбкой пожелал он, и, когда я отвернулась, видимо, снова уткнулся в свои статы. В противовес ожиданием быстро заснуть у меня так и не получилось. До этого мягкая трава вдруг стала ужасно колючей, а летний теплый ветерок похолодел в считанные секунды. Я, конечно, не мерзла, но все равно было неприятно. Пришлось засыпать на боку, свернувшись в клубочек. Чем больше я думала о том, что нужно побыстрее заснуть, всего четыре часа. Тем сильнее бесилась от того, что у меня никак не получалось. А ведь это только начало. Что будет дальше, даже подумать страшно. Наверное, я все таки больше и неженка, чем думала. Через какое-то время образы в голове стали сменять друг друга слишком быстро, и уследить за ними я была уже просто не в силах. Похоже, усталость, наконец, взяла верх над всем остальным. «Почти заснула», — подумала я перед тем, как окончательно провалиться в темноту. Разумеется, мое счастье было недолгим. Засыпала я минут двадцать, в то время как четырехчасовой сон пролетел, словно одно мгновение. Снов я, кажется, тоже не видела. Мой организм бросил всю энергию на восстановление сил, и ему явно было вытягивания всяких образов из глубин подсознания. А может, в этом мире сновидений вовсе нет? После всего произошедшего трудно сказать, что это невозможно или маловероятно. Глаза упорно не хотели открываться, и Андрей грубо потряс меня за плечи еще раз. Этому парню явно не помешает подучиться тактичности. Вот же ж. Хорошо, хорошо, я встаю. С трудом открыв глаза, я резко села, чтобы не дать им снова закрыться. Кажется, в ответ на мои действия Андрей удовлетворенно кивнул. «Твоя очередь дежурить. Смотри внимательно, а я спать». Ответить я не смогла, поскольку именно в этот момент широко зевнула. Думала встать на ноги и потянуться, чтобы прогнать остатки сонливости, однако этого не понадобилось. Желание вздремнуть исчезло, как по команде, когда я увидела Андрея, укладывающегося спать на мягком узорчатом одеяле темно-синего цвета. Не сказать, чтобы на вид оно было слишком уж теплым, да и не нужно этого в такие вот жаркие летние ночи. Однако справиться со всеми ужасами сна на холодной земле, через которые мне пришлось пройти не так давно, одеялку было более чем под силу. Будучи вне себя от гнева, я пнула Андрея прямо в ногу. Что это? Мне и самой стало не по себе от того, как сильно переломился мой голос. «А? Ты о чем? с удивлением переспросил парень, явно не понимая, к чему я клоню. «Одеяло!» — с трудом сдерживаясь, процедила я сквозь зубы. «А, это? Купил в магазине за десять медных монет». «Вот как? Только себе?» «Хм, ну да. А что не так-то? Тебе ведь вроде и так норм». «Держись, держись, он тебе еще пригодится». Продолжала повторять я себе, понимая, что ни капли это не помогает. Да как он только... Зла на него не хватает. Он что, не видел, как я мучилась? И даже не подумал предложить этот... Этот... Нет, нельзя. Держись, держись. В тот момент больше всего на свете мне хотелось взять придурка передо мной и задушить вот этим вот самым мегоньким одеялком. Однако я сдержалась. С трудом, но сдержалась. после чего весело улыбнулась. «Небольшой совет на будущее. Не проснуться ведь можно не только лишь из-за монстров». «В смысле?» «Да так, спокойной ночи, — говорю». Не дожидаясь ответа, я отошла в сторону шагов на двадцать. Ни за что в мире я не осталась бы тогда рядом с этим остолопом. Раз согласилась дежурить, сделаю, но точно не рядом с ним. Отойдя на достаточное расстояние, чтобы соклановиться одновременно, и был в поле зрения, и глаза не мозолил, я вновь опустилась на землю и тотчас начала делать дыхательную гимнастику. Раз, два. Раз, два. Спустя пару минут я уже слегка успокоилась. Как бы там ни было, я должна сконцентрироваться и внимательно смотреть по сторонам. Нельзя позволить застать нас врасплох. Спящего драка мне теперь было ни капли не жалко, но вот сама я умирать пока не планировала. На всякий случай достала из хранилища лук и стрелы, которые закинула туда перед сном. Крепко сжав оружие, я мысленно подготовила себя к любым неожиданностям. Ну, по крайней мере, мне так казалось. А вот только когда я услышала недалеко от нас первые завывания волков, самообладание тотчас улетучилось. От слишком крепкой хватки рукоять лука врезалась в ладонь, и, почувствовав резкую боль, я обронила его на землю. Конечно, найти оружие в звездную ночь, когда глаза давно привыкли к темноте, было несложно, но, тем не менее, я решила, что все это точно не к добру. Услышав еще один вой минут через десять, готова поклясться, что в этот раз он раздался значительно ближе, я все таки переборола себя и вернулась к прошлому месту. Неохота признавать, но рядом с Андреем мне спокойнее. Да, он, конечно, не от мира сего, но, по крайней мере, сильный. И этот факт оказался весомее всех остальных. Волки напомнили о себе еще пару раз, после чего стихли. Время шло, а вокруг ничего не менялось. С одной стороны, я была этому рада, а с другой — стало так скучно, что я начала засыпать. Нет, нельзя. Думай. Если будешь о чем то думать, тогда не заснёшь. Вот, к примеру, я спала на земле, Однако моя одежда осталась абсолютно чистой. Видимо, регенерация в этом мире не только у тела, но и у предметов одежды. Необычно, но удобно. По крайней мере, не нужно думать о стирке. Посидев и еще подумав, я все-таки отключила в настройках все ненужное, оставив лишь чувство голода. Пусть это и глупо, но на последнее я так и не решилась. Слишком сильно боялась порвать с особенностями человеческого тела. Боялась однажды вообще перестать быть человеком. Эх. И как все так обернулось? Еще вчера я спала в своей постели, а сегодня даже толком не знаю, где именно нахожусь. Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что иногда он внезапно смертен, услышала я в голове голос Воланда из фильма Мастер и Маргарита. А ведь так и есть, даже забавно от того, насколько это правда. А? Мое внимание привлекла движущаяся по небу точка. Падающая звезда. Внезапно сорвавшись со своего места, она стремилась в неизвестность, прямо как я в своей нынешней ситуации. Так красиво, просто дух захватывает. В тот момент мне было абсолютно плевать на то, что это компьютерная симуляция и ничего более. Сцепив руки в замок и закрыв глаза, я загадала желание. «Хочу прожить эту жизнь так, чтобы, умирая, больше ни о чем не жалеть». Посидев еще где-то с полчасика, считая звезды и перебирая руками траву, я посмотрела на время. Узнать его можно было тем же методом, что и статус, и радостно улыбнулась. 5.45. Заступила на вахту я около двух часов ночи, значит, мучиться осталось не так уж и долго. С другой стороны, еще целых пятнадцать минут. Я вновь взглянула на Андрея, мирно спящего на мягеньком одеяле. «Как же бесит!» Решив, что час его мирного сна равен двум моим беспокойным, я толкнула парня так же грубо, как и он меня незадолго до этого, после чего сказала «Просыпайся, теперь ты». В отличие от меня Андрей пришел в чувство довольно быстро. Никак не прокомментировав то, что я разбудила его раньше времени, он быстрым взглядом оценил обстановку и сел рядом со мной. Я же, больше ничего не сказав, свернулась калачиком в лежачем положении. Уже светало, но, думаю, поспать еще часика, эдак два, более чем приемлемо. «Эм, хочешь одеяло?» — вдруг поинтересовался соклановец. С одной стороны, я была бы рада поспать в относительном удобстве, но с другой чувствовала, что моя гордость мне этого уже никогда не простит, так что я, не оборачиваясь, рявкнула. «Обойдусь!» — и устроилась на голой земле. Удивительно, но заснуть мне посчастливилось буквально через пару минут.